16. В 6.00 утра Эллин позвонила Ламару Брэдшоу, руководителю отдела ФБР по возврату редких ценностей, и разбудила его. Ему тоже пришлось изменить все свои планы. Через два часа они встретились в его кабинете в штаб-квартире ФБР на... Пенсильвания-авеню для проведения установочного совещания. Как ожидалось, Брэдшоу его сотрудникам не понравилось, что Эйлин со своей командой самостоятельно осуществили столь сложную операцию по разработке Брюса Кейбла, одного из многих подозреваемых, чье имя было упомянуто вскользь на их встрече несколько месяцев назад. Кейбл находился в списке ФБР вместе с десятком других подозреваемых, но оказался в нем исключительно из-за своей репутации. Брэдшоу не считал его разработку перспективной. ФБР терпеть не могло параллельные частные расследования, но в настоящий момент выяснять отношения было явно не кстати. Брэдшоу пришлось умерить пыл и проглотить унижение, поскольку Эллен Шелби снова удалось найти похищенное. Заключив перемирие, стороны сразу приступили к разработке совместных планов.